Приложение Б. Принципы Дейла Карнеги. Станьте дружелюбным человеком. Первое. Не критикуйте, не осуждайте, не жалуйтесь. Второе. Хвалите честно и искренне. Третье. Пробудите в другом человеке страстное желание. Четвертое. Искренне интересуйтесь людьми. Пятое. Улыбайтесь. Шестое. Помните, что самый приятный звук для любого человека – звук его собственного имени. Седьмое. Умейте слушать, поощряйте других говорить о себе. Восьмое. Проявляйте интерес к интересам других людей. 9. Помогите человеку почувствовать себя важным и сделайте это искренне. Десятое. Чтобы взять верх в споре, нужно от него уклониться. Одиннадцатое. Выказывайте уважение к мнению собеседника. Никогда не говорите ему, что он не прав. 12. Если вы не правы, признайте это сразу и чистосердечно. сърдечно. 13. Сразу покажите свое доброжелательное отношение. 14. Пусть ваш собеседник с самого начала будет вынужден говорить да. 15. Старайтесь, чтобы он говорил больше, чем вы. 16. Постарайтесь, чтобы он почувствовал, что идея принадлежит ему. 17. Поставьте себя на место оппонента. 18. Проявляйте сочувствие к мыслям и желаниям людей. 19. Взывайте к благородным побуждениям. 20. Придавайте своим идеям наглядность. 21. Бросьте вызов. 22. Начинайте с похвалы и высокой оценки. 23. Обращайте внимание людей на их ошибки в косвенной форме. 24. Прежде чем критиковать других, расскажите о своих недочетах. 25. Задавайте вопросы, вместо того, чтобы отдавать приказы. 26. Позвольте людям сохранить лицо. 27. Искренне и щедро хвалите человека за малейшее достижение. Не скупитесь на похвалу. 28. Создайте человеку доброе имя, чтобы он жил, сохраняя его. 29. Поощряйте, дайте человеку понять, что ошибки легко исправить. 30. Делайте так, чтобы ваше поручение было приятно выполнять. Основные принципы преодоления беспокойства. Первое. Живите одним днем. Второе. Как справиться с проблемой? А. Спросите себя, что самое худшее из того, что может произойти в данных обстоятельствах? Б. Примиритесь с самым худшим. В. Постарайтесь улучшить самое плохое положение. Третье. Напоминайте себе о непомерной цене, которую вы заплатите за беспокойство своим здоровьем. Основные приемы для анализа беспокойства. Первое. Соберите все факты. Второе. Взвесьте все факты и принимайте решение Третье. Приняв решение, действуйте. Четвертое. Ответьте на следующие вопросы. А. В чем суть проблемы? Б. Каковы причины проблемы? В. Каковы возможные решения? Г. Каково наилучшее решение? Как изжить привычку к беспокойству, прежде чем оно надломит вас? Первое. Займите себя. Второе. Не тревожьтесь по пустякам. Третье. Используйте закон больших чисел для избавления от беспокойства. Четвертое. Примиритесь с неизбежным. Пятое. Подумайте, сколько вы можете позволить себе переживать по поводу какой-то проблемы, и не волнуйтесь ни минутой больше. Шестое. Не беспокойтесь из-за прошлого. Культивируйте умонастроение, которое приносит счастье и спокойствие. Первое. Наполняйте свой разум мыслями о мире, мужестве, здоровье и надежде. Второе. Никогда не пытайтесь поквитаться с врагами. Третье. Ожидайте неблагодарности.